и двери вьется аккуратно подстриженный плющ. Дом находился чуть в стороне от дороги, а между домом и дорогой был ухоженный сад, защищенный изгородью от овец. Рядом с домом были низкие пристройки, а другую сторону четырехугольного двора замыкал хлев. Двухэтажный хлев, как и дом, был сооружен из камней и покрыт толстой черепицей.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 Скорее всего, никто не перемещал тело. Никаких попыток изменить картину преступления. — Хорошо соображаете, Хейверс. Она смущенно покраснела. — Спасибо, сэр. Резко выпрямившись, Линли сосредоточенно разглядывал внутреннее пространство хлева. Перевернутая вверх дном корзина, на ней сидела Роберта. когда священник застал ее возле тела отца, все еще была здесь. Сено, в которое откатилась отрубленная голова, не тронули. На засохшей лужице крови остались следы соскобов. Кровь брали на экспертизу —